Глава пятая. Куда улетают ком-гуси? Павел Гераскин решил извести комаров. В туалете комаров развелось множество. Им нравилось срезвиться над ручьями и полянками Гоголевского бульвара, вечерами накидываться на влюбленных или биологов. Будучи человеком гордым и уверенным в своих способностях, Пашка не скрывал, подобно некоторым гениям, своих намерений. Еще до начала опытов он бродил по станции и рассуждал вслух, обращаясь к своему верному спутнику-пятикантропу Гераклу. «Какой мы изберем путь? Будем травить комаров ядами? Это уже пробовали. А комарам хоть бы что?» Геракл кивал и жевал бублик, который тайком сорвал с бараночного дерева, выведенного Аркашей. Есть и биологические методы подманивать, например, самцов, подражая самкам. Без самцов нету комаров дружной семьи, и они должны бы вымирать. Они вымирают. Геракл бросил бублик, надеясь попасть на рог жирафу-злодею, добрейшему скучному существу. Значит, надо найти путь, которым никто еще не шел, а мы с тобой пойдем. Но какой путь? Какой, я спрашиваю? Геракл развел руками, как бы говоря, «Если такой биологический гений, как Пашка Гераскин, не может избавиться от комаров, я пасую». Решение пришло неожиданно, словно яблоко упало. Пашка задумчиво стоял у Аркашиной делянки, смотрел, как скворцы деловито выклевывают с грядки червяков. «Труженики», — сказал он о скворцах. «Эх», — ответил с горечью Аркаша, бури вчера два скворечника свалила». Только они устроили себе дом и уют, придется снова квартиру искать. «Да», — согласился Пашка, — «летишь через полмира, а тебя даже не могут обеспечить». «Ты чего?» — спросил Аркаша. «Я понял», — ответил Пашка медленно, — «я решил, что делать с комарами». «Только учти», — предупредил Аркаша, — «если ты соберешься их уничтожить, я категорически против». «Это жестоко». К тому же может нарушить экологический баланс. «Спасибо за подсказку», — сказал Пашка. «Но я придумал гуманное решение. Я выведу перелетных комаров». «Не понял. Сейчас поймешь. Чем плох комар? Зимой он спит или вообще еще не родился?» «А летом нападает на людей-животных. А нужно сделать так?» чтобы он на лето куда-нибудь улетал. А как ты намерен это сделать? И это уже пустяки. Главное — внедрить в него перелетный инстинкт. Как потеплеет, будет он улетать в Арктику или Антарктику, сосать кровь у рыб и тюленей, а человечество будет спасено. Но там тоже люди — зимовщики, ученые. Что легче? Защитить от комаров несколько тысяч полярников или сотни миллионов людей, умеренных широт, включая детей и стариков? Пашка не стал слушать возражений, а побежал в лабораторию. Там он застал толстяка Джавада, который читал ветеринарный справочник. Второй день у жирафа-злодея болело ухо. «Джавад, будь другом», — попросил его Пашка. «Скажи мне, какие птицы летают на лето в полярные края?» «Ну, гуси, например. Потом...» «У Пашки есть отвратительная манера не дослушивать собеседника, если он уже узнал, что требовалось. Догадайся, Джават, к чему приведут его слова?» «Он бы тысячу раз подумал, прежде чем сказать про гусей. Ведь есть и маленькие птицы, которые летают в полярные страны. Но он сказал гуси и снова углубился в справочник». На следующее утро Пашка исчез, помчался в институт генного конструирования, чтобы достать там гены серых гусей. Комаров его распоряжение было больше, чем достаточно, так что с обеда закипела работа. «Что-то Пашка не вылезает из лаборатории», — сказала Машенька Белая через несколько дней. «Комаров хочет загубить», — ответила Алиса. Они кормили дельфинов, а те прыгали так, что, казалось, весь бассейн выплеснут. «А почему он молчит?» «Ты представляешь, чтобы Пашка в нормальном состоянии молчал?» «Это подозрительно. Давай развеем тайну. Как? Пойдем к нему. Ему самому не терпится похвастаться». Алиса с Машенькой заглянули в лабораторию. Пашка сидел у электронного микроскопа и даже не заметил, как они вошли. На столе стоял какой-то ящик, накрытый черной тканью. «Пашка, пойдем в волейбол, поиграем?» — сказала невинно Алиса. «Отстань», — отмахнулся Пашка, — «я занят». «Пашка, Геракл по тебе скучает», — сказала Машенька. «Потерпит», — сказал Пашка. «Слушай, что случилось? Ты на себя не похож». Пашка молчал. «Скажи хоть чем занимаешься», — спросила Машенька. «Сделаю, увидите». «Не похоже на тебя», — сказала Алиса. «И вообще не помню случая, чтобы кто-нибудь из нас делал тайну из своей работы. А я вот делаю», — сказал Пашка, «потому что вы играете в детские игры», а я создаю переворот в биологии. Значит, не скажешь. Потом, потом». Девчата вышли из лаборатории расстроенной. Мимо как раз проходил Аркаша. «Слушай, Аркаша», — спросила Алиса. «Ты не знаешь, случайно, чем там увлечен Пашка Гераскин?» «Знаю», — сказал Аркаша. «Он выводит перелетного комара». «Зачем?» «Чтобы комары на лето улетали в полярные страны и не кусали людей. Он их с чем-то скрещивает». — Что-то я беспокоюсь, — сказала Алиса и побежала к Джаваду, который менял компресс на ухе жирафу-злодею. Жираф стоял перед ним, как старинный железнодорожный шлагбаум, вытянув шею вперед. — Джавад, — сказала Алиса, — ты не знаешь, случайно, с кем Пашка собирается скрещивать комаров? — А он их скрещивает, чтобы они стали перелетными и улетали на лето в полярные страны. «Что?» Джавад даже подскочил, а жираф от неожиданности клюнулся носом в песок. «Что тебя испугало?» «Испугало! Да я в ужасе! Он же меня как-то спрашивал, какие птицы улетают на лето в полярные страны!» «И ты что сказал?» «Я сказал, гуси!» И наступило молчание. «Надо его немедленно остановить!» «Он не представляет, чем это кончится!» — тихо сказала Машенька. Но договорить она не успела, потому что из лаборатории донесся торжествующий вопль Пашки. «Выявился, выявился! Есть первый перелетный комар!» Ребята подбежали к окну лаборатории и заглянули. Черная ткань, оказывается, скрывала стеклянный колпак, под которым поблескивало что-то большое и довольно страшное. Пашка стоял у колпака с черной тряпкой в руке. Увидев зрителей, он произнес «Вот он, перелетный комар». Никто раньше не догадывался скрестить комара с перелетной птицей. Лишь начинающий, но талантливый генный конструктор Павел Гераскин решил эту задачу и вывел ком гуся. Пашка гордо смотрел на зрителей, а тем временем его творение поднялось на шесть тонких ног, кончающихся перепончатыми лапками, Серые перья ком-гуся кое-как прикрывали его блестящий хитиновый панцирь. Прозрачные крылья были покрыты гусиным пухом, а вместо клюва из его гусиной головы высовывалось жало длиной в полметра. Ком-гусь поднатужился, привалился к стенке колпака, и колпак рухнул на пол. Пашка отскочил в сторону, а грозный гибрид расправил крылья и сердито оглянулся, разыскивая подходящую жертву. Жертвы стояли совсем близко у окна. Они сразу догадались, что им грозит, поэтому бросились в разные стороны. Ком-гусь вылетел в окно, набрал высоту и сделал круг над поляной. «Его нельзя выпускать!» — крикнула Алиса. «Он кого-нибудь в городе до смерти искусает!» «Я сеть принесу!» — крикнул Джават и побежал на склад. Звери метались в клетках. К счастью, сквозь прутья комару было не пролезть. Питон спрятался в листве мангового дерева, жираф, как страус, сунул голову в песок, надеясь, что гибрид примет его за архитектурное украшение. А тут еще, в довершении суматохи, из лаборатории вылетел Пашка и закричал «Не смейте его трогать! Это единственный экземпляр!» Джават носился с сетью по площадке, подобно римскому гладиатору, Но ком-гусь, хоть и новорожденный, понял, что к чему, и на Джавада не обращал внимания. Все забыли о Геракле, который дремал под деревом. От шума пятикантроп проснулся, но ему лень было двигаться с места. Как мудрый старец он лежал в тени и снисходительно наблюдал за беготнёй. Может быть, в его времена встречались комары и покрупнее этого гибрида. Комар погнался за лисы, но её спасли дельфины. Они захрюкали зовя ее в бассейн, и Алиса прыгнула в воду. Комар взмыл вверх, а через минуту загнал в бассейн Машеньку. Потом уже по доброй воле туда сиганули Аркаша с Пашкой, который не переставал требовать, чтобы гибрида оставили в покое. На поляне оставались лишь Джават с сетью и Геракл. За немением других жертв ком-гусь заинтересовался Гераклом. Пятикантроп сообразил, что шутки с этим злодеем плохи. Вскочил на ноги, и когда комар был совсем близко, подпрыгнул и схватился за сук, надеясь скрыться в листве. Но сук с треском обломился, и Геракл свалился на землю. «Скорей к нам, в бассейн!» — закричала Алиса. Но Геракл не выносил воды. Он увернулся от комара, и когда тот снова пошел в атаку, стал на его пути, подняв палку. С удивительным для Пятикантроба хладнокровием Геракл выждал момент, когда комар был совсем близко и со всего размаха треснул его палкой по голове. Комар хрустнул и упал в траву. Геракл оперся на свою дубинку и ждал, пока биологи вылезут из бассейна. — Вот так обезьяны превращаются в людей, — сказала серьезно Машенька, глядя на Геракла. «Их к этому принуждают обстоятельства», — добавил Джават. Лишь Пашка был настолько расстроен, что не нашел для Геракла добрых слов. «Дураки», — сказал он. «Неужели нельзя было подождать, пока он сам улетит в полярные страны?»